Ловил один такой, так ловил оторвали. Василий собрался было по привычке объявить слово и дело, а Авдей пристроился по привычке же своротить болтуну все, что можно на сторону, но что-то им помешало. Приказная память Соколов не дала Ахулкиной трас. Перед ними был опальный стрелецкого приказа подьячий Никифор Фёдорович Дурной. Именно ему, Никифору Фёдоровичу Дурному, три года назад был дан под охрану колодник из Драгобужа, Иван Щур. И велено было Дурному того колодника держать сковано в чепи в железах с великим бережением. Уж как его дурной берег! Надел на плечем особый железо, реком и стулом, не побегаешь в таких-то. А все ж тот колодник, и ваш кощур у его февраля пятнадцатого числа за три часа до света ушел, с щепью и со стулом. Следом за ним, понятное дело, ушел из-под ящиха сам Никифор дурной. изрядно битый за небрежение батагами. С тех пор числился он в гулящих, жил неведомо чем и неведомо где. — Ну, здравствуй, Никифор Федорович, — ласково сказал Мымрин. — Ты не вич меня, добрый человек. Злодей я хуже Ката Ефимки. Изверг я. Строфокамил, камилеопард суть. — Эй, да ты не Васьк ли, мымрин будешь? — Для кого, может, и Васька? — А для тебя Василий Алмазович, — гордо отвечал Мымрин. Плесни, стрелецкой. Василий Алмазович, — потрафил гордости гордость и Маканихифр. — Ходи с тебя, петух, самим веешь мало. — Это в в лес. Чего всяких поить? — Иди, иди себе, — сказал Мемрин. Мы люди государевы. Нам с тобой сидеть невместно. Воль ваша. Пойду. А ведь я его днями видел. Авдей поймал дурного за рубаху и силком усадил на старое место. Дурной увидел четыре горящих глаза и возгордился. Эх, одного живем. Сухо в глотке что-то, пожаловался он с намеком. Было плесното ему. Я не раз и себе было плеснуто многожды, пока не узнали соколы всей правды про Ивана Щура. «Он вор, изменник, шиш прельщал меня. Знаю где, где на Москве беглым князем Курбским закопана великая казна. За половину просил отпустить». Я чепи надпилил ему здору, а он меня той уже чепью, да по башке, эх, сгорела жизнь, пропала. Ведите меня на спрос, искупиться желаю, пострадать. Слово и Огромная Авдеева ладонь зажала все мохнатое рыло. «Успеется на спрос, успеется, — сказал Мамлин, — ты сказывай, где воры видел днями». Соколы мигом протрезвели. Во-первых, узрели в Никифровом бедствии свое чаемое будущее. Во-вторых, запахло деньгами немалыми. Вор три года с Москвы не сходит и не уйдет, пока клад не возьмет. А не вему, а что ему мешает. Сила въем не людская. Чепей рвет, словно коделечку. Боюсь я его шиша. Истинная стона, я за слежу, слежу, он видит, все он видит, про все понимает. Я за стрельцы кинусь, он смеется, но хватит, мать, нету его. Третьего дня на улице встрел, говорит, разговор есть, я бы сам в приказ сдался, Ефимки тоже боюсь. В умной голове мымрено, созрел план. Все свои интересы наблюдут. Осмыслите спокоен, соколы богаты. Завтра -ва. я его встренуть должен в Кружали на Рбате. Возвращались поздно. Мемрин поделился хитрым планом с Авдеем. авде добрял. И слово «маклад» возьмем, а потом с вашку», государь сказывал.